Барбара Андерсон, работающая в Нью-Йоркском банке, решила переехать в Финикс, штат Аризона, из-за здоровья сына. Используя знания, полученные на нашем семинаре, она отправила в 12 банков Финикса следующее письмо. «Уважаемый сэр, мой десятилетний опыт работы в банковской сфере может представлять интерес для динамично развивающегося банка, каковым является ваш банк. Обладая познаниями в самых различных областях банковского дела, полученными в Bankers Trust Company, где я работала начальником отделения, я приобрела навыки в вопросах депозитных счетов, кредитов, суд и управления. В мае я переезжаю в Финикс. Я уверена, что могу принести пользу вашему банку. Я приеду в Финикс 3 апреля и пробуду здесь неделю. «Была бы рада, если бы вы позволили мне обсудить, каким образом я могла бы послужить процветанию вашего банка. Искренне ваша, Барбара Л. Андерсон». Как вы думаете, получила ли миссис Андерсон ответ на свое письмо? Одиннадцать из двенадцати банков пригласили ее на собеседование. И у нее был прекрасный выбор места работы. Почему? «Миссис Андерсон...» Не делала упор на то, чего хочет она, наоборот. Она всячески подчеркивала, что хочет принести пользу работодателю и концентрировалась на его, а не на собственных интересах. Тысячи усталых, разочарованных, плохо одетых торговцев толпятся на тротуарах. Почему? Потому что они всегда думают только о собственных интересах. Они не понимают, что не вы «Не я. Не хотим ничего покупать. Если бы мы хотели, то пошли бы и купили. Но и мы, и они заинтересованы в решении собственных проблем. И если продавец сумеет убедить нас в том, что его услуга или товар помогут нам разрешить наши проблемы, то им не придется ничего продавать нам. Мы купим сами. И все покупатели хотят чувствовать, что они покупают сами» они что им стараются всучить товар